Глава тридцать Гуманитарная помощь. Лето закончилось, началась осень, а я открыла новую главу своей жизни, второй год колледжа. Вместо относительной безопасности общежития передо мной замаячила пугающая перспектива жизни вне кампуса. Я переехала в новое жилье с двумя соседками, тоже студентками, с которыми познакомилась в колледже, В тесной квартирке с двумя спальнями мы были зажаты как сардины в банке. Стресс от переезда в сочетании с семейной драмой сделал меня еще более уязвимой, и уж точно я не была готова к шоку, ожидавшему нас в новой ванной. То, что я изначально приняла за мыльный налет на плитке, оказалось черной плесенью, карабкавшейся по стенам подобно инопланетному захватчику отчего моя тревожность взлетела до небес. В панике я решилась на немыслимое. Позвонила Руби. Слушая гудки, я понимала, в каком должно быть отчаянье, если обращаюсь к ней за помощью. «Мам!» — выпалила я срывающимся голосом. «Я не могу здесь жить! Я умру от черной плесени!» Слова лились из меня потоком. Отчасти мольба о помощи, отчасти детское преувеличение, вызванное стрессом и страхом. Не знаю, чего я ожидала. Утешение, вероятно. Может даже, что она решит приехать и помочь разобраться с проблемой. Вместо этого я получила Руби в чистом виде. Никакого сочувствия, только список рекомендаций по уборке, произнесенный ее характерным деловитым тоном. «Теперь, когда тебе 18», — заключила она голосом, полностью лишенным материнской теплоты, ты должна сама о себе заботиться. И я пыталась, насколько могла, делать это с двумя соседками, каждая из которых тоже боролась с собственными демонами в нашей тесной, сырой квартире. Одной из соседок было 26, и она ужасно переживала, что застряла в колледже, который давным-давно переросла. Другая, ходячий столб веры, соблюдала мормонские принципы так непреложно, что даже я, не чуждая консервативных ценностей, Поражалась, когда она хваталась за пульт и перематывала сцены с поцелуями в фильмах. Мы были печальным маленьким сестринством. Все очень разные. Но я находила утешение в том, что хотя бы жила не одна. Я поделилась с соседками фрагментами моей истории. Например, они знали, что мы с Руби не разговариваем. Но в полном объеме моя семейная драма оставалась для них закрытой книгой. Мне слишком тяжело было рассказывать о ней. Они не знали о сообщениях отцу, остававшихся без ответа. Каждое было отчаянной мольбой подать хотя бы знак, что я ему не безразлична, что я для него не умерла. «Дерек?» Этот секрет я хранила еще сильнее. Я так и представляла себе, как их глаза распахнутся, а губы скривятся в плохо скрываемом неодобрении, если они узнают. Сказать Тим или кому угодно — означало навлечь на себя осуждение, к которому я не была готова. Я не могла найти слова даже, чтобы объяснить соседкам, что происходит с Чедом, который, как я вызнала благодаря кое-каким детективным приемам, при участии сочувствующих соседей, вовсе не жил с Кивином вопреки тому, что мне сказали. На самом деле он оказался сам по себе и играл в самостоятельную жизнь с несколькими соседями в жилищном комплексе в Прово, практически за углом от того места, где я жила. Когда я об этом узнала, у меня словно закоротило мозг. Меня поглощало желание немедленно его отыскать, поговорить с ним. Если он живет один, означает ли это, что и его, Кевин с Руби, изгнали из дома? И самое главное, все ли у него хорошо? Я ломала голову, пытаясь сообразить, кто может обладать скрытой информацией и знать настоящий адрес Чеда. Мне вспомнилось, что у одного нашего соседа было много недвижимости в Прово, и что-то подсказало мне, что он мог помочь Чеду найти жилье. Я написала ему сообщение. «Вы случайно не в курсе, где живет Чед?» — писала я. «Если да, то не могли бы вы, пожалуйста, пожалуйста, сказать мне? Это срочно!» Он ответил высокомерной отповедью. Могу подтвердить, что он живет в моем объекте недвижимости, писал сосед, раздражающий выспринним тоном. Но боюсь, я не имею права назвать вам номер квартиры. Вы должны понимать соображение конфиденциальности. И тут откуда не возьмись сообщение с неизвестного номера. Корпус 6, квартира 38. По сей день я понятия не имею, кто его прислал. Я бросилась на кухню и стала набивать пакет любимыми вкусностями Чеда: чипсами с печеньем Морио и теми странными сырными крикерами, которые он поедал целыми пригоршнями. В кучу упаковок я сунула письмо, в котором изливала свое сердце. Я писала о моей любви к нему, о страхах насчет распада семьи и давала обещание всегда быть рядом, как старшая сестра и друг. Собрав эту гуманитарную помощь, я прыгнула в машину, и помчалась к нему домой. Я специально подгадала так, чтобы Чеда не было дома, в надежде оставить посылку и письмо, не потревожив брата. План состоял в том, чтобы дать ему время все обдумать и вступить в контакт на его собственных условиях. Но когда я постучала в двери квартиры 38, один из соседей Чеда открыл мне, и я увидела брата, стоявшего на кухне, У меня дрогнуло сердце при виде родного лица Той самой улыбки, которая освещала столько моих дней, тех глаз, которые хитро блестели во время наших общих проделок. Наши взгляды встретились, он в изумлении уставился на меня и медленно подошел к двери. Шари, спросил Чет негромко, Что ты тут делаешь? Как ты меня нашла? Я судорожно сглотнула, внезапно почувствовав себя нежеланным гостем. Мы можем поговорить. «Пожалуйста», — сказала я, и мой голос задрожал. Мне казалось, он сейчас захлопнет дверь у меня перед носом, велев убираться ко всем чертям. Вместо этого Чет отошел в сторону и выжидающе посмотрел на меня. Я соскучилась, Чет. У меня из глаз покатились слезы. «Что в пакете?» — спросил он равнодушно. «Вкусняхи!» — воскликнула я с напускным восторгом. «Для той бездонной пропасти, которую ты называешь желудком. Вот, держи». Он покачал головой, отстраняя пакет. «Не надо, Шарри. Зачем ты пришла?» Я чувствовала напряжение, исходившее от него, подозрительность и гнев, скрывавшиеся за тщательно контролируемым фасадом. «Какую ложь они ему сказали, чтобы отвратить от меня?» Думала я, и сердце болезненно сжималось у меня в груди. Я сделала глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. Потом слова, которые я держала в себе так долго, полились наружу. «Я здесь, потому что наша семья распадается, потому что наша мать — абьюзер Чед». Его глаза широко распахнулись. Какая-то искра, согласие, отрицание пробежала по лицу. Шари, да ладно!» Я продолжала, пытаясь заставить Чеда понять. Уход папы, они так изолировали его, «Изолировали всех нас. Ты должен понимать где-то в глубине души, что все это неправильно». Чет скрестил руки на груди и крепко сжал челюсти. Жест был такой знакомый, так напоминал нашу мать, что у меня защемило сердце. «Тут нет ничего неправильного. Просто некоторым из нас надо поработать над своей ответственностью». Я протянула к нему руку, но ладонь зависла в сантиметре от его плеча. «Чет, пожалуйста, выслушай меня». Он отдернулся от меня, как от прокаженной. Его глаза засверкали от гнева и чего-то, сильно напоминающего страх. «Я пытаюсь тебя защитить», — прошептала я. «Как ты не видишь? Мама и Джоди опасны». Чет рассмеялся. «Защитить? Я в полном порядке, Шари. Работаю на двух работах, оплачиваю счета». Он окинул меня холодным критическим взглядом. Ты лучше о себе позаботься. Почему ты на ее стороне после всего, что она с тобой сделала? Она — наша мать Шари. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но Чет поднял руку, останавливая меня. «Тебе лучше уйти», — сказал он веско, спокойным тоном. С этими словами мой брат развернулся и скрылся в недрах квартиры, захлопнув за собой дверь. Я осталась стоять у порога, прижимая к груди пакет с едой и пытаясь собраться с мыслями. Я чувствовала себя полностью опустошенной. Надежда, которая переполняла меня пару часов назад, развеялась в прах. Несмотря на радость от встречи с Чедом, холод в его глазах казался убийственным. Мне стало ясно, что вся семья отвернулась от меня. Мне хотелось кричать, колотить в дверь кулаками, пока не пойдет кровь, лишь бы заставить его слушать. Я тяжело дышала. Каждый вдох давался с трудом в подступающей панике. Надо было выбираться оттуда. Я срочно должна была перелечь. По пути обратно домой у меня зажужжал телефон. Пришло длинное сообщение о трубе. Наверное, Чед сообщил ей, что я его выследила. Она переворачивала все мои действия, преподносила мою попытку защитить Чеда как злонамеренное вторжение. Кажется, то, что я назвала ее абьюзером задело Руби, за живое. Шаря, ты уже долгое время меня разочаровываешь. Я понимаю, почему ты не хочешь со мной говорить. Тебе мешает собственное двуличие. Мне ясно, что ты не заинтересована в том, чтобы быть частью семьи и предпочитаешь держаться в стороне, пытаясь вредить другим ее членам. Я очень сожалею о твоем выборе. Я уважаю твою право отказаться от нас. Это означает, что ты не хочешь быть со мной и семьей в целом. Нельзя отстраняться от семьи, от меня эмоционально, рассказывать выдумки о своей матери, а потом пользоваться семейной и финансовой поддержкой, которую я предоставляю. Мне стало известно, что ты назвала меня абьюзером. Ничего себе, шари, вот это слово. Мне больно, что ты употребляешь его, зная, какой ущерб причиняет твоя ложь. Как любящая мать, я даю тебе возможность посмотреть в глаза реальности. Ты больше не будешь использовать меня или других членов семьи. Но если ты согласишься признать свою неправоту, свою агрессию и обман, я открыта для разговора с тобой. Я буду поминать тебя в своих молитвах. Ты заблудшая душа и даже не знаешь, кто твой настоящий враг. Высокомерие помешало тебе внять моим предупреждением. С любовью рубим. Я швырнула телефон на кровать. Слова Руби так и горели на экране. Дрожащими руками я стала выдвигать ящики комода, хватать одежду и совать в спортивную сумку. Я больше не могла оставаться здесь, зная, что Чет совсем близко и в то же время так далеко. А Руби... Ее слова эхом отдавались у меня в голове, исходя жестокостью, которая только усилилась, если такое было вообще возможно. Забрасывая сумку на плечо, я случайно увидела себя в зеркале. Девушка там казалась потерянной, опустошенной. Я едва ее узнавала. Тяжело дыша, я отвела взгляд. «Поживу пока у знакомых», — предупредила я соседок. Прежде чем они успели спросить, почему, дверь за мной захлопнулась.